Пашка из Медвежьего Лога. Поезд. Конопатый паренек. Еще зима. Тусклые рассветы, мутное небо, редко проглянет холодный луч солнца. Под зимним плотным снегом спят корни растений, насекомые, ручейки, реки, цари-медведи. Спят белоствольные березы, угрюмые сосны, ели, вся тайга. Лишь изредка в ней кто-то, точно пробудившись от долгого сна, пробормочет невнятно и смолкнет, уйдя в тишину. В штабе экспедиции затишье. Полевые подразделения геодезистов уже разводят костры в далекой тайге, ждут не дождутся весны, чтобы начать работу. И только мы с Василием Николаевичем Мищенко, как отставшие в перелете птицы, живем надеждой, что скоро присоединимся к товарищам а тайга зовет, мысли давно там, далеко в горах, у бурных потоков, у птичьих озер, то почудится, что ты у ночного костра, и тело пленит привычная усталость от дневного перехода, то вдруг плеснет в лицо смолистым запахом хвойных лесов, отогретых полян, свежестью первой зелени, и, пробудившись, ты с болью поймешь, что это всего лишь обманчивое забытье. День солнечный, теплый. Иду к себе обедать. Из школы высыпали ребята и быстро растеклись по переулкам. Вижу, у широкой витрины магазина «Сельпо» стоят двое парнишек. Тот, который поменьше ростом, ко мне в полоборота. Лица не видно, только острый кончик носа торчит из-за веснущатой щеки. Зажав между ног сумку с книжками и перевалившись через перила, парнишка что-то рассматривает за стеклом. Я делаю еще шаг и останавливаюсь. Теперь мне виден почти весь чуточку вздернутый нос, тоже запорошенный веснушками. В стиснутых пальцах правой руки парнишка держит ломоть черного хлеба, отхватывает большие во весь рот куски и жует, мрачно причмокивая губами. Можно подумать, что он, по крайней мере, ест какой-то необыкновенно вкусный торт. Второй мальчуган, и постарше, и повыше ростом, стоит рядом, бочком прижавшись к перилам, и с откровенной завистью следит, как приятель уминает хлеб, а сам нет-нет, да и пожует пустым ртом. Лицо у него строгое, даже злое, кажется, вот сейчас он не выдержит, схватит друга за грудки и тряхнет как следует, скажет с обиды «У, жадюга, дай откусить». А меньший, впившись глазами в витрину, продолжает жевать. Там за стеклом, куда так пристально он смотрит, горка жареных гусей. Ближний — Рассечен вдоль лежит, вывернутый жирным мясом наружу, сочный, обтянутый подрумяненной коркой. Вот он соблазн, подумал я, и мне вдруг тоже захотелось чего-нибудь пожевать. Вижу, канопатый мальчишка достает из кармана чесночину, трет ею о шероховатую горбушку, жадно откусывает, а сам глаз не отрывает от витрины. Да чего же вкусным кажется ему черный хлеб с гусятиной, что лежит за стеклом? «Хватит тебе, пошли!» — досадливо бросает старший, глотая слюну. Конопатый, не поворачиваясь к товарищу, отламывает ему половину горбушки, сует в руку, и они оба, не отрываясь от витрины, жуют. «Меньший», — говорит с сожалением, — «вчера, Костя, тут и колбаса лежала. Веришь, жирная? Вот такая толстущая!» И он Растопырив пальцы левой руки, хочет показать ему толщину колбасы, но вдруг оба разом замечают меня, срываются с места. Размахивая сумками, они несутся по улице и исчезают где-то в переулке. Я снимаю комнату в доме на одной из самых тихих улиц поселка. Ходил к себе по глухим переулкам, только подошел к дому, как на улице послышался отчаянный лай. Видно, кто-то ударил собачонку. Затем донесся свист. Он повторился трижды и смолк, оставив в уличной тишине какую-то непонятную тревогу. Через соседний двор промчались три паренька, явно на свист. У них, кажется, не было времени открыть калитку, они с легкостью борзых перемахнули через забор. Свист повторился, но более резко, как сигнал бедствия. По дворам залаяли собаки. Выхожу за калитку, вижу, старик-собачник поймал с очком жулика соседскую собачонку и, перекинув через плечо живой груз, направился к телеге с ящиком. Сбежавшаяся ребятня стеной перегораживает ему путь, орет, машет руками, пытается отнять жулика. «Кыш, пузатая пескорня!» — кричит собачник, прокладывая себе дорогу. Ребята отскакивают и в нерешительности замирают. На секунду напряженная тишина нависает над улицей. От толпы отделился парнишка в красном шерстяном шарфе, видимо, самый резвый, и стремглав бросился вниз по улице, явно с каким-то поручением. А старик торопливыми шагами подошел к телеге, и через минуту жулик уже сидел в ящике с двумя грустными псами. Собачник не спеша по-хозяйски замкнул дверцу ящика, и тогда жулик вскочил, бросился к решетке, завыл на высокой жалобной ноте. Ему ответили таким же воем собаки из ближних дворов. Я решил не вмешиваться до последнего момента. Хотелось посмотреть, что за ребята на нашей улице и способны ли они освободить своего четвероногого друга. А собачник, довольный удачей, достал из кармана кисет и стал закручивать козью ножку. В это время из дальнего переулка выскочил шустрый паренек в сопровождении мальчишки в красном шарфе, «Копейкин, Копейкин!» — толпа мальчишек оживленно загудела. Дед насторожился, не понимая, с чего бы у хлопцев появилась такая радость. Что-то знакомое показалось мне в этом пареньке. Да ведь это тот самый конопатый мальчишка, которого я только что видел у витрины Сельпо. Мне запомнились широкая с чужого плеча телогрейка защитного цвета и большая лисья шапка. Толпа ликовала. Конопатый паренек каким-то еле уловимым жестом заставил ребят стихнуть. Он деловито обошел телегу с дремавшим под дугой умеренным, подозвал к себе рыжего мальчишку и что-то сказал ему на ухо. Тот мгновенно исчез за калиткой ближнего двора. Ребята, смолкнув, ждали. Видно, вся надежда была на Конопатого. — Здорово, дедушка! — любезно, почти басом приветствовал собачника Копейкин. «Здорово, внучек!» — в тон ему ответил старик. «Неладно вышло, дедушка!» — пожаловался Копейкин. «Вы нашего жулика поймали!» «На то они и жулики, чтобы их ловить!» Довольный своей остротой, старик засмеялся. «Я б вам за него двух вот каких кобелей дал!» Копейкин отмерил рукой целый метр от земли. «Зачем мне двух? Мне и одного хватит, ежели без обмана!» Копейкин принял эти слова за согласие. Он отошел в толпу ребят и, хитро подмигнув, стал о чем-то просить двух пареньков. Те одобрительно закивали и, сорвавшись с места, помчались выполнять приказание. «Да поживее возвращайтесь!» — крикнул им вслед кто-то из ребят. Толпа ожила, подступила к старику. Я не мог догадаться, что затеял конопатый паренек, но, судя по поведению ребят, он их чем-то обнадежил. В это время вернулся рыжий паренек. Он держал руки за спиной, видимо, что-то пряча. Копейкин подмигнул ему, и они оба исчезли за телегой. Тем временем собачник докурил козью ножку и вдруг спохватился. «Ну и брехуны же вы, хлопцы!» — сказал он и начал взбираться на телегу. «Дедушка, дедушка, ведут, ей-богу ведут!» пропищал в толпе тоненький голосок, и кто-то захлопал в ладоши. С огородов донеслись ребячьи голоса, все повернулись в ту сторону. Двое ребят волокли на толстом обрывке конопляной веревки молодого кобеля. Он отчаянно сопротивлялся, упирался всеми четырьмя ногами в землю, в глазах замер смертельный страх, точно он вдруг узнал собачника. «Буска, Буска!» — прошел по толпе шепот. Это была великолепная зверовая лайка. Никакого сравнения с жуликом. Старик обрадовался и сразу схватил сачок. «Вперед, жулика, выпускай!» — протестующе заорали мальчишки. Но тут показался Копейкин. «Ты, дедушка, не слушайся, ребят. Сажай поскорее Буску и поспешай. Как бы хозяин его, дядя Степан, не заявился». Тогда он тебя вместо буски затолкает в ящик. — Так уж и затолкает. Я ведь не сам по себе. Под за год пушнины оправдывался собачник. Однако он заторопился, накинул на собаку сачок и, не обращая внимания на ее яростное сопротивление, впихнул в ящик и захлопнул дверку. — А жулика, жулика, выпускай! — загудели ребята и стали подступать к телеге. — Сэц, не подходи! — собачник угрожающе поднял кнут, заслонив собою ящик. Копейкин что-то крикнул, и, словно по мановению волшебной палочки, все стихло. Мальчишки даже подались назад от телеги и, повернувшись к конопатому пареньку, недоуменно ждали, не веря, что он отдал буску. Я встал. «Трогай, дедушка, трогай!» послышался спокойный голос Копейкина. Собачник, не торопясь, уселся на телегу, все время подозрительно поглядывая в сторону, где стоял конопатый паренек. В последний раз оглянулся на присмиревших сбитых с толку ребят, дернул вожжи и ременным кнутом стегнул по ребрам мерина. Лошадь от неожиданности вздрогнула, споткнулась и, точно не поняв команды, повернула голову к собачнику. — Дрыхнешь, окаянная, но! Счастливого пути! Приезжай, дедушка, еще! Крикнул ему вслед Копейкин. Телега загрохотала по мерзлой дороге. Собаки в ящике все разом завыли. Толпа стояла все еще не веря случившемуся. И вдруг дружный хохот, точно взрыв, потряс всю улицу. У телеги сошли с осей оба левых колеса. Она сильно наклонилась, и старик, свалившись в снег, замотал в воздухе длинными ногами всунутыми в латанные валенки. Мальчишки торжествовали. Едва тряхнувшись от снега, разъярённый собачник кинулся на толпу с кнутом. Ребят, как не бывало, кто куда. Только Копейкин стоял на месте, будто приросший к дороге, в расстегнутой телогрейке, вздвинутой на затылок шапки, чуть побледневший и решительный. Старик всем своим гневом обрушился на него, размахнулся, чтобы ударить, да так и замер с высоко поднятым кнутовищем. «Не надо, дедушка, драться!» — сказал спокойно, не без лукавства подросток. — Я тебе покажу, пескарь, как гайки отвинчивать. А я их трогал. Думаешь, не вижу, что ты тут за атамана? — Ну, пускай я, — с достоинством ответил Копейкин, — могу пойти на переговоры. — Гайки давай, а не переговоры, разбойник. Выпускайте всех собак, тогда и гайки получите а то никуда не уедете. Да и дядя Степа вот-вот подойдет. Старик перевел сузившиеся от гнева глаза на осмелевших мальчишек, на свою скособоченную телегу и, трезво оценив обстановку, прошепел, у Он долго возился над люком ящика. Наконец дверка распахнулась, и собаки, чуть не передавив друг друга, вырвались на свободу. Ребята... Неистовствовали, кричали, прыгали, свистели. Они помогли старику надеть колеса, усадили его в телегу. С каким-то удивительным безразличием к ударам кнута Мерин засеменил по дороге. Свернув в переулок, старик оглянулся и угрожающе потряс кнутовищем. Моя квартирная хозяйка Акимовна — добрейший человек. Она работала на приисках, прожила тяжелую жизнь И до старости сохранила большое трудолюбие. Я не помню ее праздной. Всегда занятая какими-то хлопотами, беспокойная, она находила время заботиться обо мне, и это трогало меня. — Что же вы так долго не приходили обедать? — Щей перепрели, — упрекнула она. — Виновата Акимовна, на улице задержался. Собачник поймал соседского жулика, а ребята не захотели отдать. — Жулика? — всплеснула руками старушка. — А что же вы смотрели? Табаку бы ему в нос, живодеру. Сроду в поселке собак не ловили, а нынче, вишь, за год пушни научредила собачника. Житья не стало собакам. Ну и что же? Смотрел я на ребят, знакомился. Копейкин у них за главного. Чей он сын, не знаете? — Копейкин? Отродясь, фамилии такой не слыхивало. Видать, не здешний. Звать-то его как? Не знаю, шустрый такой паренек. Они милый, на Шкоду все шустрые. Чего учудить, занимать не пойдут, ответила Акимовна не без гордости. Наша улица издавна в славе ребятами. и без Копейкина. Выдумают же такую фамилию. Обличие какого из себя? Конопатый мальчишка. Конопатый? Ума не приложу, чей он. Конопатых у нас на улице нет. Твердо заявила старушка. Голубая тряпочка. Уже все было готово к нашему отлету. Упакованы снаряжение, продукты, инструменты, личные вещи, но ледяной аэродром на реке, где нас с Василием Николаевичем должны были высадить, затопило наледь, и теперь там невозможно было посадить самолет. Обещали подыскать другую площадку, а это не так просто, и я с ужасом думаю, как бы нам надолго не задержаться в поселке. Давно меня огнетет тоска по тайге. Она приходит сразу, как только появляются первые признаки весны. Они во всем, и в мягком хрусте снега под ногами, и в сдержанном молчании птиц, и в синеве неба, и даже в шуме леса. Как-то вдруг без ветра заволнуется он, зашумит и замрет. Точно обескураженный чем-то. Вот тогда-то и становится невмоготу Беспечная жизнь в Четырехстенной избе. Хочется встретиться с бурей, Со зверем, с верстами, С бесконечными верстами Непознанного пути. Потянет к вольным близким сердцу Простором с хвойным воздухом, С лопнувшими почками берез, С птичьим криком И затяжными весенними закатами. Сегодня резко похолодало. На окнах мороз Выгравировал замысловатые узоры. С неприветливого серого неба падают невесомые пушинки снега. Они копятся на остывшей земле, сглаживая шероховатую поверхность белизною. Опять зима. Так нередко бывает после теплых по-настоящему весенних дней. Ударит неожиданно трескучий мороз, заводит пурга. Эта зима, собрав остатки сил, напоминает о своем грозном могуществе. Не очень-то радует такая погода. После обеда ко мне зашел Василий Николаевич, мрачный, как грозовая туча. Ему-то, всю жизнь проведшему в тайге и привыкшему в это предвесеннее время уже находиться где-то далеко от поселений, особенно не по душе наша задержка. Мы долго молчим. Я бесцельно гляжу в окно. Василий Николаевич лениво набивает трубку табаком. «Когда же полетим?» — вырывается у него. Я ничего нового сказать не могу и молчу. Собакам и то надоело ждать. Утром зашел проведать Бойку и Кучума. Они не ласкаются, в глаза не смотрят, будто я виноват, рассказывает он. Хватит, Василий, тут и без твоих разговоров тошно. Еще немного потерпи, найдут новую площадку на реке. Часа не задержимся, улетим. В комнату вошла хозяйка с кипящим самоваром вам дедушка пришел, войти стесняется, может, выйдите?» — сказала она мне, заваривая чай. «Кто?» — он? спросил я. «Тутошный, дело у него к вам какое-то». В синях стоял дородный старик, приземистый, на вид лет шестидесяти. Одет он был по-зимнему, дубленый полушубок, изрядно поношенный, но без единой латки, туго перевязан кумачевым кушаком. На ногах лосевые унты, в двух местах аккуратно перехваченные ремешками, На голове старика глубоко сидела заснеженная самодельная барашковая ушанка. Она обрамляла сверху и с боков приветливое коричневое от ветра лицо, опушенное снизу окладистой бородою. Он посмотрел на меня с детской растерянностью. «У нас промежду промышленников слушок прошел, будто вы охотой занимаетесь», начал он крутым боском, переступая от неловкости с ноги на ногу. Вот я и прибежал из зимовья, что в медвежьем лагу. Может, поедете до меня? Дюжа-коза пошла. — Вы что ж, охотник? — спросил я, обрадовавшись столь приятному гостю. — Балуюсь, — замялся он и, откашлившись, вдруг осмелел. — С детства маюсь этой забавой. Еще махонькой был, на выстрел бегал, как собачонка, так и затянуло. Должно до смерти. Секунд пять, не больше, ему хватило на то, чтобы осмотреть меня и Василия Николаевича, и с его лица исчезла растерянность. Затем, немного отогревшись, он уселся на краешек табуретки, сбросил на пол шапку-ушанку, меховые рукавицы и стал сдирать с бороды прилипшие сосульки. А сам нет-нет, да и окинет пытливым взглядом комнату. Громко хлопнула наружная ставня. «Опять завьюжило», — сказал Василий Николаевич, искоса поглядывая на старика. — По козам в самый раз. — Да вы раздевайтесь, — предложил я. — Благодарю. Ежели уважите приехать, то я побегу. А Казань несбрехать бы вон как пошла табунами, к хребту жмется. Должно ее со степи волки турнули. Василий Николаевич так и засиял, так и заерзал на стуле. — Да раздевайте же, договориться надо, где это и куда ехать, — сказал он. «Спасибо, а ехать недалече, за реку!» И дед, осмелев привычным движением рук, сдернул кушак, сбросил на пол полушубок. «Я ведь колхозный смолокур, с детства в тайге пропадаю, там, видно, и доживать буду. Так уж приезжайте, два-три ложка прогоним, мы с охотой будем!» Сухое, обожженное ветром лицо старика перетягивалось вздувшимися прожилками. Руки тоже жилистые, тяжелые. Умные добрые глаза под широкими бровями и улыбка, изнутри освещающее лицо. На всей его коренастой фигуре, на одежде, лежал отпечаток лесного человека. «Где же мы вас найдем, тайга большая?» «Сам найдусь, не беспокойтесь. Пашка, внучек, вас тут дождется, пока вы соберетесь, и отсюда на кудряшке к седловине подвезет. А Пашка-то где?» Наулки с санями ждет, не беспокойтесь, довезет. Да Он шельма насчет коз, во как разбирается мое почтение. Ничего, что перышком не вышел, зато умом куда с добром весь в меня негодник будет». И его толстые добродушные губы под усами растянулись в улыбке. «Взыбки еще был, только на ноги становился, и что бы вы думали? Бывало, ружжо в руки возьму». Так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, Хоть бери его с собой на охоту. А способный какой! Малость подрос, ружжо себе смастерил из трубки, Порохом начинил его, камешков наложил, Как вправдошное. Вот уж и грешно смеяться, да не утерпишь. Бабка белье в это время во дворе стирала. Подобрался он к ней, подпалил порох, Да как чесанет ее бабку-то. Она, голубушка, и полетела в корыто, чуть не захлебнулась с перепугу. «Так что не беспокойтесь, он насчет охоты разбирается. Где селенкой не дотянет, хитростью возьмет. Говорю, не подведет». «Ну как, Василий, поедем?» – спросил я. «А как же иначе?» «Тогда, по случаю нашего знакомства, думаю, не откажетесь рюмочку пропустить? Пьете?» – спросил я старика. Тот смешно прищелкнул языком И, разглаживая влажную от мороза бороду, хитровато взглянул на меня. «Случается грех. Не то чтобы часто, а приманивает. Пора бы бросить, да силен в ней бес, ох, как силен!» Я налил ему полстакана спирта и хотел было развести водою, но он энергично запротестовал. «Что вы, что вы, зачем добро переводить?» старик? опрокинул стакан, громко крякнул, вытер губы, а бутерброд переломил пополам и сунул в рукавицу. «Иди, Василий, собирайся побыстрее, я не задержу». Василий Николаевич вышел вместе со стариком. «Пашка, пусть зайдет погреться!» — крикнул я им вслед. «Вот, думаю, подвалила удача. К счастью, у меня есть разрешение на отстрел двух козлов. Достаю карабин, осматриваю, начинаю переодеваться, хорошо поразмяться в тайге». Меня захватывает радость предстоящих охотничьих приключений. Чего только не услышишь, не увидишь в тайге за день, я истосковался по лесу, по стоку дятла, даже по усталости. Воображение не замедлило вылепить картину охоты, сбитого удачным выстрелом козла и костер в лесу под кудрявыми соснами. Слышу, приоткрылась дверь, и в комнату просунулся парнишка, закутанный с ног до головы в дорожную доху. Он сбросил ее у порожка, повернулся, и я увидел конопатое лицо. — Копейкин, так это ты и есть Пашка. — Пашка я, из медвежьего лога. — Почти графский титул, ну садись, — пригласил я. На нем были та же защитного цвета широченная телогрейка с чужого плеча, и большие он ты, вероятно, дедушкины обноски. Поверх этого странного костюма, напоминающего водолазный скафандр, Торчала на тоненькой шее голова с беспорядочно взбитыми русыми волосами, с острым птичьим носом, обрызганным мелкими веснушками, и с ямочкой на округлом подбородке. Во всей его фигуре было что-то стремительное, как у стрижа в полете. Серые ястребиные глаза мгновенно пробежали по всем закоулкам комнаты, по всем предметам, но не выдали любопытства. Точно ничто их тут не удивило. «У вас тепло», — сказал он, долго усаживаясь на стуле. «Вы не торопитесь. Пока дедушка добежит до лога, мы лучше тут подождем. В тайге в раз продует». «Куда же он побежал?» — удивился я. «Мы-то поедем прямиком до седловины, а он по Яснинскому логу пугнет на нас кос. «Пешком и побежал?» Пашка улыбнулся, набрав полную грудь воздуха. «Дедушка у нас все пешком, сроду такой» до медвежьего лога где наше зимовье двенадцать километров а за тридцать лет что живет дедушка там он на лошади ни разу туда не ездил когда кудряшка была молодой следом за ней бегал а теперь она задыхается в хомуте спотыкаться стала. так он пустит ее по дороге а сам вперед рысцой до зимовья она не поспевает за ним а как зовут твоего дедушку не могу выговорить правильно сами спросите его все гурьянычем по отцу величают Сказывают, он будто был одиннадцатым сыном. Родители все имена использовали. Ему и досталось самое, что ни на есть трудное. Не подест, что ли? А не подест. Да-да. Он у вас ничего не просил? Вдруг осведомился Пашка. Нет. А ведь ехал с намерением. Значит, помешкал. У нас на Смолокурке все к краю подходит. Зимовье на подпорках. Бабушка старенькая, да и кудряшка тоже. А жучка совсем на исходе, даже не лает. Так мы с дедушкой хотели щенка раздобыть. Говорят, у вас собаки настоящей породы. И паренек испытующе посмотрел мне в глаза. Собаки-то есть, Пашка, но когда будут щенки, не знаю, да и будут ли. Будут, убежденно ответил Пашка. К примеру, наша жучка каждый год выводит щенят. Да кому они нужны? Хочется породистого от кучума. Мы уже и будку ему сделали, и имя придумали. Смелый. Значит, еще неизвестно. А зачем тебе собака? Как же в тайге без нее? Ты ходишь в тайгу? Каждую осень промышляем белку, когда и колонка добудем, ну и птицу боровую. А в прошлом году росомаха попалась. Последнее слово он произнес не без гордости. «Уши помаялись с ней!» «А сколько тебе лет?» «Тринадцать. Я по таге с измальства хожу». Пока он рассказывал о своей жизни, я переоделся. «Чаю со мной выпьешь?» «С сахаром!» — оживился он. «А что это у вас, дядя, за коробка нарядная?» «С манпасье». «Знаю, кисленькие леденцы!» И он громко прищелкнул языком. «Могу тебе подарить». «С коробкой?» «Да». «Что вы, Не не. вдруг спохватился он. «Дедушка постоянно говорит, что я за конфету и портки свои продам. Брать не велит, я чаю с Монпасье выпью. Какие у вас маленькие чашки!» — заключил он с сожалением. Пил Пашка из блюдца долго, вольготно, даже вспотел, и все время шмыгал носом, а беспокойные глаза продолжали шарить по комнате. «У вас, видать, настоящая дробовка. Наверное, тысячу стоит». И Пашка, покосившись на мое ружье, затяжно вздохнул. А дедушка с пистонкой промышляет. Она еще дедом его с турецкой войны привезена. Кремневкой была. Потом ее на пистонку переделали. Старая она у нас. К тому же еще и грозой ее чесанула. Ствол сбоку продырявила и ложу расщепила. И стреляет смешно. Сначала пистон треснет. Потом захарчит Тут уж держись покрепче, и голову нужно отворачивать, может, глаза огневым вышибить. Наши пистонки трудно запалиться, а уж как стрельнет, любую зверушку сразу шибет. И он взмахом руки показал, как она падает. И ты с ним охотишься? Стреляю, но редко. Я только припасы таскаю. Да если где зайца раненого догнать или утку из воды вытащить. Бывает, и белка зависнет на дереве, Дедушка говорит, вот уж как ты, Пашка, научишься во всех лесных делах разбираться, тогда пистонка будет твоя. Ну и как же? Стараюсь. Знаешь, Пашка, с таким ружьем недолго и беды нажить. Новое нужно купить. Край как нужно, оживился парнишка. Да что поделаешь с бабушкой, она не согласна насчет покупки ружья, денег не дает, а то бы мы с дедушкой давно купили. В магазин часто ходим, дедушка все ружья пересмотрит выберет и скажет ну и хороша же пашка дробовка с тем мы и уйдем почему бабушка против покупки говорит что я тогда из тайги вылезать не буду школу брошу ты тайгу любишь люблю эх ружье бы вот если бы ружье и пашка задумался лицо его вдруг стало грустным он смотрел в угол где стояла моя двустволка и воображение вероятно рисовала заманчивую картину, как он с настоящим ружьем бродит по тайге, стреляет рябчиков, косачей и как, нагрузившись дичью, возвращается к бабушке в зимовье. Кажется, я своими расспросами коснулся больного места. Он наскоро допил чай, отблагодарил Акимовну и смолк. «Ты давно охотишься?» «И не говорите!» — Пашка застенчиво улыбнулся. «Раньше...» С луком в лес ходил, птицу сшибал, а теперь не то ни С луком неинтересно, а стрельнуть из дробовки дедушка не часто даёт. Говорит, ещё не дорос. «Каких же ты птиц сшибал из лука?» «Рябков!» И он повеселел. «Однажды иду под нашим болотом, смотрю, какая-то диковинная птица на высоких ходулях с длинным носом, нездешняя. Вот, думаю, подбить бы её, подкрадываюсь к ней, натягиваю лук». А она заметила меня, только хотела взлететь. Я ей пустил в нее стрелу. С места не сошла. Пашка опять подкрепил последние слова жестом. — Стрелы-то у тебя были отравлены? Он рассмеялся. — Нет, я их соленой смачивал. — Какая же это была птица? — Кроншнеп. — Мясо вкусное, — допытывался я. — Кто его знает? Дедушка бухгалтеру леспромхоза отнес. Вернулся Василий Николаевич в полном охотничьем обмундировании. В унтах шерстью наружу, в телогрейке из плащ-палатки, подбитой беличьим мехом, в легких шерстяных варежках. «Акимовна», — окликнул он хозяйку, — «вы говорили, что козлятину хорошо нашпиговать свиным салом с чесноком? Приготовьтесь!» «Как же, вкуснее нет блюда, только надо сначала добыть козла, а потом шпиговать, ни пуха, ни пера вам!» Мы распрощались. За воротами дремала тощая, грязно-серой масти старенькая лошаденка, запряженная в розвальни «Ну-ка, кудряшка, прокати!» — ласково крикнул Пашка. Он отвязал вожжи, усадил нас в задок на пахучее сено, а сам занял кучерское место. Кудряшка качнулась влево, взмахнула облезлым хвостом и, сдвинув примерзшие к земле розвольни, лениво потащила их по незнакомым нам переулкам. Надо бы торопиться, солнце низко, — посоветовал Василий Николаевич. — Да ее не раскачать, а собаки на улице попадутся, совсем станет. Только уж не беспокойтесь, я дедушку не подведу, вовремя приедем. Ну ты, кудряшка, шевелись! За поселком лошаденка будто пробудилась. Сама без понуканий побежала мелкой рысцой. В животе у нее все время йоколов в такт бегу. — Селезенка играет, — пояснил Пашка. — Кудряшка у нас подслеповатая. — Думает, что впереди дед бежит, вот и торопится, и ну раз даже заржет. Только голос у нее тонкий стал, как уже ребенка. Колхоз давно другого коня давал, да дедушка говорит, нам торопиться некуда. У нас с ним все ведь распланировано, в это лето зимовье новое сложим, осенью ловушки в тайге подновим, а кудряшка с нами останется до самой смерти. И правда, верни ее в колхоз, там в первый же день ей хана, а тут она, вишь как трусит ногами. Мы-то ее не обижаем. «А как твои дела в школе?» спросил его вдруг Василий Николаевич. Пашка бросил на него недобрый взгляд, дернул вожжей и, продув громко нос, заерзал ногами по сину. «Вон в тех колках, ну и косачей, тьма!» сказал он, показывая кнутом вправо на залесенные холмы. У нас там с дедушкой шалаш налажен. Скоро птица играть начнет, слетится, да как зачуфыркает, закурлыкает, аж дух захватывает. А дерутся по-настоящему, иную в кровь заклюют. Со школой спрашиваю, у тебя как?» — перебил его Василий Николаевич. «Со школой?» — Пашкино лицо вдруг вытянулось, помрачнело. «С арифметикой не справляюсь», — процедил он сквозь зубы чуть слышно. «Пока примеры были, понимал, что к чему, а как пошли задачи». Вот тут-то и прижало меня. Дедушка сказывает, что у нас во всем потомстве считать сроду не умели. Вся надежда, мол, на тебя, внучек. Ежели, дескать, арифметику не одолеешь, то нашему роду каюк. Сам, говорит, видишь, что делается на этом свете. Всякие машины, самолеты, спутники. В космос люди летают. Без арифметики теперь жить нельзя. Сзади окажемся. Видите, куда он клонит? Значит, я должен за весь род ответ держать. Дед правильно говорит. «А ты как думаешь?» «Конечно, жалко мне свой род», — с нисходительным тоном ответил Пашка. «Придется налечь на арифметику, а то и верно затолкают нас под низ». За рекой дорога свернула влево, прорезала степь и глубокой бороздою, виляя по береговым перелескам, вывела нас на водораздельный перевал. Дальше узкой прорезью начиналась лощина. Она, раздвинув холмы, уходила в глубину лиственничной тайги широкой падью. Необозримый простор, завороженный тишиною, ожидал нас там. По синеющему небу плыли легкие облака, облитые золотистыми лучами заходящего солнца. Навстречу лениво летели вереницы ворон. Вечерело. У холмов Пашка подъехал к стогу сена, остановился. «Тут мне велено дожидаться». Дедушка теперь в ельничке у ключа передохнет и до заката солнца стукнет. Коза сразу пойдет, не задержится, чуткая она, далеко хватает. А вам на этих седловинах ждать. Ее ход тут, — с серьезностью опытного егеря объяснил нам Пашка. Мы с Василием Николаевичем помогли ему распрячь лошадь, развести костер и стали собираться. — Ты что, Пашка, приуныл? — Охота с вами сходить. «Дедушкину бы пистонку мне с искренней грустью», — сказал он. «И что тогда? Уж я бы тут козла шип. Не верите?» «Конечно, нет. Никто не верит. Возраст у тебя ненадежный. Уж так и быть. Пойдем вдвоем на седловину». «Возьмете!» И он от радости запрыгал, но тут же опомнился. Дедушка сказал от кудряшки не отходить. «Волки по лесу бродят. Огонь буду держать, а то бы пошел». Мы с Василием Николаевичем взяли ружья, выразили сочувствие Пашке и разошлись по седловинам. Я поднялся на левую, осмотрелся. За седловиной, врезанной между двух холмов, лежал широкий лог, покрытый редким лиственничным лесом, и дальше серебристая степь, прочерченная темными полосами ельников. Козьи места, светлые, кормистые, подумал я с радостью. У старого толстого пня я разбросал снег, чтобы он не скрипел под ногами, проверил ружье и замер в ожидании. Василий Николаевич был справа, на соседней седловине. Тихо догорал холодный пасмурный день. Солнце, вырвавшись из занависших туч, облило прощальными лучами холмы, на какое-то мгновение осветило лежавшую позади равнину и потухло, разлив по небу багряный свет. Минуты потянулись медленно. Все тише становилось в лесу, и уже не верилось, что кто-то живет в этой тишине, что нас ждет тут удача. Да если и есть в бару козы, то старик гурьяныч может до темноты не успеть пугнуть их на нас, или они пройдут стороною, минуя седловины, где мы подкарауливаем их. Чем дольше жду, тем безнадежнее. Единственное утешение — кругом лес. Ох, как хорошо вдохнуть свежий воздух, почувствовать, как мороз приятно щекочет тело под настывшей одеждой. Жаль Гурьяноча, сколько хлопот принесет ему эта охота. Вдруг далеко-далеко, где-то в глубине лога, точно вскрикнул кто-то и смолк. Кажется, гонит, мелькнуло в голове, и приятный холодок пробежал по всему телу. Я посмотрел вниз, прислушался. Ничего не видно, не слышно но каким-то скрытым чутьем чувствую, что кто-то появился в лесу, несется на меня, и сердце начинает биться в приятном ожидании. Холодной волной дохнул ветерок, освежая лицо. Закладываю патрон в ствол карабина, жду, напряженно всматриваясь в густеющий сумрак. Гаснет у горизонта заря, темнеет лог, и где-то на холме ударил последний раз дятел. Вдруг, словно в пустую бочку, кто-то ухнул, заревел козел. Далеко внизу мелькнул табун-коз и остановился, как бы выбирая направление. Гляжу, идут на меня. С какой легкостью они несутся по лесу и, точно охваченные недобрым предчувствием, бросаются из стороны в сторону, перепрыгивают через кусты, рытвины, валежник, но на бегу козы забирают левее и проходят мимо меня, к соседней седловине. Еще не смолк шелест пробежавшего по снегу табуна, вижу оттуда же из глубины лога невероятно быстрыми прыжками несется одинокий козел быстро мелькает он по лесу приближается ко мне руки сжимают ружье почти невозможно попасть в козла на таком бешеном скаку вот он уже рядом три прыжка и мы столкнемся палец касается спуска еще одно мгновение козел неожиданно замер в последнем прыжке возле меня глубоко засадив все четыре ноги в снег он стоит в профиль Всего лишь в двадцати метрах, смело повернув ко мне голову и показывая всего себя, дескать, посмотри, полюбуйся, каков я вблизи. Я поражен его красотой. Ничего подобного не видел. Забыл про ружье, про выстрел, про охотничий пыл. Какая точность линий, словно точеные ножки, мордочка весь литой. И какая удивительная симметричность во всей его окраске. Кажется, ни одной шерстинки на нем нет лишней, и ничего нельзя добавить, чтобы не испортить красоты. Большие черные глаза светятся непонятной доверчивостью. Он осматривает меня спокойно, вероятно, признав за пень Если бы ты знал, какой страшный враг стоит перед тобой, подумал я, не двигаясь с места и не отрывая глаз от него. Потом козел вдруг поднял голову и, не трогаясь с места, посмотрел в глубину лога, медленно шевеля настороженными ушами. Тревога оказалась напрасной. Козел, не обращая на меня внимания, вытянул голову и принялся срывать листья сухой травы. «Что это?» — чуть не вскрикнул я. «Его шея повязана голубой тряпочкой». «Не верю себе. Протираю глаза. Да, голубой тряпочкой у -ю -ю! Из лога доносится голос Гурьяноча. Козел сделал прыжок второй, мелькнул белым фартуком и исчез за стволами лиственниц, как видение. Я продолжал стоять, пораженный этой необычной встречей, не в силах разобраться в том, что видел. Кто привязал козлу голубую тряпочку, чья рука касалась его пышного наряда, и, наконец, как случилось, что я не выстрелил. Вдруг справа и ниже седловины щелкнуло два выстрела. Они точно удара хлыста болью отозвались во мне. Неужели убит? А может, ранен, и его удастся спасти? Я, не задумываясь, бросился по его следу. Ночные костры на лыжне Хмурые тучи нависли над холмами. Ночь в тайге наступает быстро. Не успеет солнце скрыться за горизонтом, как в лесу сразу становится сумрачно и тесно. Тьма незаметно окутывает землю. Иду, тороплюсь, с трудом различая след козла, который привел меня не на седловину к Василию Николаевичу, а к глубокому ключу. Совсем стемнело, и я потерял след козла. На небе не осталось ни единой звездочки, не видно стало и холмов на горизонте. В темноте исчезли ориентиры. И места тут незнакомые куда идти надо бы возвращаться на стоянку своим следом так нет почему то решаю идти напрямик по ключу иду по глубокому снегу валежник кочки местами непролазная чаще сразу обнаружилось что я давно не ходил по лесу быстро устал но хочу верить что где то близко наши ключ неожиданно раздвоился да что это за напасть не знаю куда идти Сворачиваю вправо. Ничего не понимаю, где я. Кажется, заблудился. Жалею, что из дома не взял лыжи, на них идти было бы куда легче. Но кто же знал, что такое случится? Далеко послышался выстрел. Он гулом прополз по ложкам, ушел за холм и там смолк в ночной темноте. Это наши подавали сигнал. И совсем не оттуда, куда я шел. Пришлось повернуть назад. Иду долго. Знаю, что меня ищут, мне кричат. Но я брожу где-то по незнакомой качковатой равнине, по-прежнему тороплюсь и в этой спешке больше запутываюсь. Ноги быстро устают, плохо повинуются. Все чаще останавливаюсь, чтобы передохнуть. Никакой седловины поблизости нет. Мною окончательно овладевает неприятное чувство одиночества. Я поднимаю ружье и стреляю в темноту. Кто-то огромный, точно разбуженный внезапным взрывом, рванулся и настороженно замер. Прокричала испуганно птица и стала невыносимо жутко в наступившем молчании. Из-за туч проглянула луна и щедро залила холодным светом все вокруг меня. Свободнее стало в лесу, ко мне вернулась бодрость духа. Теперь я шел на север незнакомыми местами, но верил, что найду своих. Вижу впереди взбитый снег. Подхожу ближе — это лыжня. Наклоняюсь, ощупываю рукой край. Он рыхлый, человек только прошел. Мы бы встретились, поспея я всего на две-три минуты раньше. Кто это еще тут бродит ночью по лесу? Но не все ли равно мне сейчас свой или чужой? Надо догнать. Ему, вероятно, знакома эта местность, и он, возможно, поможет мне выбраться из заколдованного круга. Я кричу изо всей силы. Еще, еще. Голос глохнет в корявых дебрях непробудной тайги. Надо торопиться определяю направление лыжней и набираю темп время перевалило за полночь луна скрылась черная туч неба опять стала казаться кровлей погода быстро менялась холодный ветер принес снег и вдруг набросила дымком я остановился еще и еще глотнул воздуха сомнений не было где-то близко за косой сеткой снегопада костер Ноги несут меня вовсю прыть, боюсь, как бы незнакомец не ушел. На опушке леса лыжня оборвалась, снег притоптали сапоги. Еще десяток шагов, и я увидел толстую сухую сосну, сваленную ветром и подожженную у корней. Припадаю к огню, дую на него, и с минуту, забыв обо всем на свете, отогреваю закоченевшие руки, жадно глотаю тепло. И тут соображаю, ведь человек, идущий впереди, развел огонь, но, не дав ему как следует разгореться, ушел дальше. Что могло помешать ему погреться? Снова иду, мну обессилившими ногами свежий снег и все больше устаю. Обнадеживаю себя тем, что лыжня неизменно приведет меня к людям. Мне представилось, что слева где-то недалеко должна быть колхозная заимка, а справа — прииск, до которого и сотни километров наберется. Ветер налетает холодным шквалом, потрясает гулым бор, Опять пахнуло дымком. Подхожу к костру. Та же картина. Подпаленная толстая сосна, но человек и на этот раз ушел от огня раньше, чем он разгорелся. Ничего не могу понять. Незнакомец, видимо, устал. Поджигает толстый валежник, хочет заночевать, но слышит мои шаги на своем следу и убегает. Иначе зачем ему разжигать костры, если он ими не пользуется? У меня пропадает желание догонять его. Ему-то на лыжах легко, а каково мне? Иду, не торопясь. Чертовски устаю, но лыжню не бросаю. По-настоящему разыгралась юго. Воет, свистит порывистый ветер, бросая в лицо колючие хлопья снега. И тут я начинаю понимать, какая страшная сила заключена в буране и как легко человеку погибнуть. Но думаю о лыжне. Пусть уходит таинственный незнакомец. Решаюсь развести костер, бросить бесполезное мытарство по лесу. И в поисках подходящего места неожиданно выхожу на дорогу. И тут же сквозь буран во тьме вижу манящий огонек. Унимаю шаги. Как рысь бесшумно крадусь к костру. Хочу врасплох захватить незнакомца. Вот уже близко. Всматриваюсь и приятно поражаюсь. Передо мною как в сказке вырастает маленькая избушка зимовья. Старенькая, низкая, вросшая в землю и сильно покосившаяся к косогору. В узеньком окошке свет. Я с трудом разыскал дверь, постучался. «Заходи, чего мерзнешь?» — ответил женский голос. «Я тебя жду». «Меня?» — удивился я, пролезая в узкую дверь. «Ну да, только что Пашка ушел». «Куда?» «Искать тебя?» «Костры на лыжне разводят». Боится, что у тебя спичек нет, что ты замерзнешь. Выходит, я его следом шел? Наверное. Вот ты какой, Пашка! Ни пурги, ни ночи не побоялся, удивился я. Чего же он ушел от тепла? Говорю, за тебя беспокоиться. Ты, видать, не здешний. Угадали. Разрешите переждать у вас до утра. Свет керосиновой лампы освещал внутренности избушки. Слева стоял стол, заваленный посудой, возле него две сосновые чурки вместо табуреток. У порога лежала убитая рысь, прикрытая полой суконной однорядки. Однорядка — суконная верхняя мужская одежда без воротника. Там же было и несколько свежих беличьих тушек. На бревенчатой стенке висели капканы, ремни, ружья, веники и связки пушнины. В углу, на оленьих шкурах, Под ватным одеялом лежала женщина с ребенком. «Однако замерз. Клади в печку дров, грейся», — сказала она спокойно, будто мое появление не вызвало в ней любопытства. Это была Эвенка лет тридцати пяти, с плоским, скуластым и дочерно смуглым лицом. «Вы одна не боитесь в тайге?» — заговорил я, немного отогревшись. «Привычные. Охотой живем. Ты раньше, видно, тайга не ходил». — вдруг спросила она, пронизывая меня взглядом. — Ходил, а вот видишь, заблудился. Хорошо, что вышел на дорогу и увидел огонек. — А то бы мог замерзнуть. В кастрюле бери чай, сахар и чашка на столе, — сказала она, отвернувшись к ребенку, но вдруг приподнялась. — Еще кто-то идет. До слуха донесся скрип лыж. Дверь приоткрылась, и снаружи просунулась заиндивевшая голова Гурьяныча. — Вот уж обрадовал он меня своим появлением. Старик беспокойно оглядел помещение, широко улыбнулся и высунулся всей своей мощной фигурой на середину зимовья, наполнив его свежим сосновым воздухом. Бросив у входа на пол рукавицы, старик протер полой однорядки, запорошенные снегом глаза, расчесал пятерней заиндевевшую бороду. «Слава Богу!» — сказал он с явным облегчением. — Чего только не передумал! Давно пришли! Только что! Пашкиным следом! — Он уже был тут, — удивился старик. — Был и ушел. Эх, -ка отмахал, как удаль! — Здравствуй, Марфа! Ты чего это чужих стало впускать к себе? Уже повеселев, обратился он к хозяйке. — Сам идет. Окошко сделали нарочно к дороге. Огонь ночью не гасим. Кто заблудится, так скорее зимовья найдет. — Эх, да чего же вы славный народ, венки! — Гурьяныч сел на чурбак, огляделся. — Однако устал... «Немножко. А Тешка где?» — спросил старик. «Ушел ловушки закрывать. Скоро промысел кончается». «Борьки тоже нет?» — и старик, подумав, сказал серьезно. «Зря его пускаешь». «Он большой, сам как хочет живет». «Он-то так, да долго ли до греха?» «Раздевайся, гурьяныч «Спасибо, Марфа, побегу, отдыхать не стану. Мы ведь условились в полночь сойтись у стога». А уж скоро рассвет, беспокоиться будут. Чай попей, еще успеешь. За чай спасибо, а от хлеба не откажусь. Если он есть у тебя, на ходу пожую. Бери сколько надо, на столе под полотенцем. Гурьяныч достал лепешку, приложил ее к носу, громко потянув себя воздух. Ты, Марфа, мастерица насчет хлеба. Ароматный-то какой. А я в прошлый раз у вас пробовала бабушкин хлеб. «Куда с добром, веришь? Весь день во рту держалась его сладость!» — ответила Марфа. «Бывает и у моей старушки удача!» Гурьяныч положил на горячую печку лепешку, повернулся ко мне и, пряча в усах улыбку, неодобрительно закачал головою. Думал, беда случилась, а нет, обошлось. «А где Василий Николаевич?» — спросил я. «Там, на сопке, костер держит, кричит, достреляет, да знак подает». — Сколько беспокойства наделал, — произнес я вслух, досадуя на себя. — Ничего, бывает. Я вот сколько лет живу в зимовье на Смолокурке, Ойной иной раз встанешь ночью выйти по надобности и дверь не найдешь, блукаешь в четырех стенах за мое почтение, а тут ведь тайга, так что спите утром, раненько Пашка на кудряшке прибежит за вами. И он заторопился. Вы же устали, Гурьяныч, отдохните. Отдыхать будем на том свете. Тогда пойдемте вместе. Без лыж, упаси бог. Не пройти, снегу подбавило. Во как! И он ладонью прочертил возле коленки. К тому же я напрямик срежу, места знакомые. И он, разломив пополам горячую лепешку, сунул ее за пазуху. Скрипнула дверь, и в темной, растревоженной ветром тайге шаги старика смолкли. А мне уже трудно было отвести мысли от Гурьяныча. Старик как-то весь открылся мне в этой встрече в Зимовье. Вот он, настоящий следопыт, таежник. Все у него от леса, где он родился и утверждал свое право на жизнь, на хлеб, на теплый угол. Лес одинаково наложил отпечаток и на его внешность, и на характер. У него и фигура, и походка. И зайчья шапка, и однорядка, и шомполка составляют одно целое. К тому же старик обладает необыкновенным обаянием, которое обнаруживается с первых его слов. Весь он открыт, как лес в солнечный день. Природа в Гурьяноче, кажется, показала, какими отличными качествами она награждает людей за их привязанность к ней. В избе от накалившейся до краснопечки стало жарко. Я прилег на шкуру и, засыпая, подумал, какой вкусной покажется старику горячая лепешка на холодном смолевом воздухе. А снег все шел и шел. Шумели баюкая сон старой сосны. Меня разбудил запах распаренной сахатины и лука. В углу, плача, тихо всхлипывал трехлетний мальчишка. Чем он недоволен, спросил я Марфу, занятую приготовлением завтрака. Петрота. «Должен был Борька прийти, да чего-то задержался, вот он и ревет. Да и я беспокоюсь. У вас сколько же детей?» «Двое. Петро да Борька. Сегодня в лесу. переново вот и не идет». Снаружи послышались торопливые шаги по снегу и легкий стук в дверь. Петро сразу смолк и, вытирая рукавом мутные слезы, заулыбался, а Марфа распахнула дверь. Вместе со струей холодного воздуха в зимовье ворвался козел. Это было так неожиданно, что я буквально оторопел. В следующее мгновение я увидел у него на шее голубую тряпочку. Радостный, как весенний день, он был полон энергии. Тяжелое дыхание выдавало усталость. Видно, издалека бежал к зимовью. — Пришел, Боренька, хороший мой! — нараспев ласково заговорила Марфа, приседая. Тот бросился к ней... Лижет лицо, руки, а Петька гогочит от восторга, виснет на борьке, обнимает его. Я встаю, невольно взволнованный этой трогательной картиной и той привязанностью, что сроднило эти три существа, живущие в ветхом зимовье на краю старого бора. Какой-то необыкновенной теплотой наполнилась избушка. Сколько радости принесла всем эта встреча. И мне вдруг стало страшно при одной мысли, что я мог убить Борьку. Ласкаясь, Борька косит свои черные глаза на стул. Марфа ревниво отворачивает его голову, ласково прижимает к себе и что-то шепчет, но тот вырывается. В дальний угол кувырком летит с него Петро и, стиснув от боли пухлые губы, молчит, а слезы вот-вот брызнут из глаз. На столе Борьку ждет завтрак, хлебные крошки. Он поднимает голову и, ловко работая языком, собирает их в рот. Затем бросается в угол к чашке. Петька преграждает ему путь. Борька бьет его грудью, отталкивает. Припав к чашке, козел с жадностью пьет соленую воду, фыркает, обдавая брызгами мальчишку. и есё!» и — кричит Петька, захлебываясь от смеха. После завтрака Борька становится вялым и начинает овладевать какое-то безразличие. «Еще вчера до заката ушел». Всю ночь с табуном проходил, может, волки гоняли, устал. Утрами в это время он привычен спать. Мать ловит печку, одевает в меховую дошку и выталкивает за дверь. «Иначе не даст уснуть Борьке», — говорит она, подбрасывая в печку дров. А козел крутится посреди зимовья. Он ищет место для отдыха, бьет по полу копытцами, отгребает ногами воображаемый снег и падает. Ему кажется, что он лег в лунку, сделанную им на земле. Это укос врожденное, они никогда не ложатся на снег или на траву. Мы выходим из зимовья. Неведомо куда исчезли тучи. Над тайгою взошло солнце, и на заснеженную землю легли замысловатые тени старых сосен. Каким величественным кажется лес после ночного снегопада. Все принарядилось, посвежело. «Мы из стойбища Силикан», — заговорила Марфа. «Не бывал там? Сюда только зимою промышлять приезжаем. Борька маленький прибежал к нам прошлой весной. Вышло как-то я из зимовья, слышу, кто-то кричит, совсем как ребенок. Смотрю, бежит ко мне козленок маленький, только что родился, мать зовет. Проклятые волки тут наували ее разорвали. Поймала я козленка и оставила у себя, так он и прижился». Ласковый вырос, мимо человека не пройдет. Они понимают, что опасно, могут по ошибке, а то и с намерением убить. — А вы не пускайте его из зимовья, — посоветовал я, вспомнив свою вчерашнюю встречу с Борькой. — Что ты? Без тайги зверю неволя! Нельзя не пускать! Вечерами Борька уходит в лес к диким козам, кормится, играет, а утром обязательно прибежит. Видишь дыра в обшивке двери? Это он копытом пробил, всегда в одно место стучится. Утром так и ждем этот стук. Печка ревет, и сама думаю, придет ли. Колокольчик надо повесить на шею, тогда каждый догадается, что он домашний. Что ты? Колокольчик совсем вешать нельзя, все козы от него убегать будут. Куда годится? Может, лучше пусть уходит совсем с табуном, научится бояться людей, дольше проживет. Ты как думаешь? А печка? Да и сама ты кого ждать утрами будешь? Поплачем и привыкнем. Хуже будет, если люди убьют. И она отвернулась от меня, дрогнули ее плечи. Напрасно расстраиваешься, Марфа. Может, все обойдется, пытаюсь я успокоить ее. Нет, я знаю, половина месяца назад Борька пришел в крови, кто-то в него ружье разрядил. Два дня не выходил из зимовья, думала, пропадет. Но скоро забыл опять ластится к людям в тайге. «Мимо не проходит, а то не знает, что убить могут», — твердо сказала она. «А ведь это могло случиться вчера», — снова подумал я. «Скажи, что надо сделать, чтобы уберечь Борьку?» Я подумал, что это невозможно. Во многих людях еще живет беспощадность к дикому зверю. «Кто-то идет», — вместо ответа сказал я, повернувшись к дороге. Между сосен ползла длинная тень. Вот она появилась в широком просвете леса. Эта кудряшка тянула розвальни. Позади шел Пашка. Лошадь, широко раздувая от одышки бока, панура брела по чуть заметной, запорошенной снегом колее. Трррррр, крикнул Пашка, останавливая кудряшку. — Здравствуйте, тетя Марфа. — Ты чего так рано? — ответила та. — За дядей приехал. Дедушка просил поторопиться. — Успеешь. Распрягай лошадь, поставь к сену. Печка, посмотри, кто приехал!» — крикнула вдруг Марфа, заглянув за избушку. Оттуда показался Петька, весь в снегу. «Паска! Паска!» — закричал он, бросаясь навстречу. «Здорово, мужик!» — басит Пашка, подражая Гурьяноча. «Где твой козел убежал?» Дверь в избе неожиданно распахнулась, и на пороге появился Борька. Он не сводит глаз с Пашки, чего-то ждет. Парнишка отбрасывает полудошки Не торопясь, с явным удовольствием запускает руку в глубокий карман штанов, достает жменю овса. Два прыжка, и Борька возле него хватает овес, долго жует, взбивая губами пену. Потом тычется влажным носом в карман, требует остатки. «Балует он Борьку», — говорит Марфа, кивнув на Пашку. «Без гостинца не приезжает». И тот издали узнает его, непременно встречает. Пашка приседает на снег, обнимает козла он тоже рад этой встрече они начинают играть бегать чувствуется что и уборки к этому парнишке большая привязанность потом пашка точно вспомнив про ночь поворачивается ко мне я так и знал что заблудитесь почему удивился я место тут плохое холмы долага да я и то иной раз ошибаюсь а городской и подавно что и говорить место однообразное но ты прямо скажу молодец пашка спасибо тебе за лыжню за костры Иначе я и сейчас бы ходил по лесу. — За что спасибо? — живо возразил он. — С каждым может беда случиться. А насчет костров? Не надеялся, что у вас спички есть. Разводил под колодами. Так они дольше горят. Да и знал, что на лыжню непременно наткнетесь. Все возвращаемся в избушку. Наскоро завтракаем. Борька опять бьет копытцем о полх. Разгребает воображаемый снег. Падает и быстро засыпает. Наступают минуты расставания. Что сказать Марфе на прощание? Чем отблагодарить ее за приют, за неизгладимое впечатление, что оставила у меня старенькое, покосившееся зимовье на краю соснового бора с ночным огоньком, зовущим уставшего путника? Какими словами рассеять в ней тревогу за судьбу любимца Борьки? Не нахожу слов. Говорю просто от души. Спасибо, Марфа. Я непременно еще приеду к вам. Приезжай. Кудряшка лениво шагает по занесенной ночным снегопадом дороге. В морозном воздухе тихо, точно зачарованный стоит бор, облитый радужным светом уже поднявшегося солнца. В углу широкой прогалины, на вершине сосны исполина, о чем-то мечтая, сидел мрачный, с втянутой шеей и печальным взглядом коршун. «Поторопился прилететь, ишь, как его мороз!» — скрючил, показывать на птицу Пашка, явно вызывая меня на разговор. Василий Николаевич вчера здоровенного козла сшиб. Еле стащили седловины. А вы, значит, не попали в козла. Дедушка, если промажет, начинает хитрить, дескать, мелкая дробь или веточка выцелить не дала. Я думала о другом, о лесной избушке с ночным огоньком, о тетке Марфе, о Борке, об их привязанности друг к другу. Никакая удача на охоте не могла доставить мне столько радости. Породить столько раздумий. А костры на лыжне, они заставили меня иначе посмотреть на Пашку, озорного деревенского паренька, как будто сроднили меня с ним. Удивительно приятное ощущение испытываешь, вернувшись домой из тайги, побывав там хотя бы день и волю нахлебавшись хвойного воздуха. В доме все кажется обновленным, все, что еще вчера надоедало, как будто рада твоему появлению». Но этой радости хватило всего лишь на несколько минут. На столе меня ждала радиограмма, полученная сегодня из тайги, куда мы с Василием Николаевичем должны лететь. В ней сообщалось, что ледяной аэродром окончательно вышел из строя и что по всей реке идет наледь. Опять задержка. Теперь после вчерашней разминки, после стольких приключений, жизнь в поселке не в моготу. Переодеваюсь и иду в штаб. Единственный выход – отправиться в одно из геодезических подразделений, работающих поблизости от поселка, посмотреть, как разворачиваются дела, а за это время наледь по реке сойдет, и мы улетим.